Вышел из машины. Когда обедают? Уже начали, сэр. Одеваться полагается? Да, сэр. Сегодня бал маскарад, сэр. По случаю скачек. Тоже затея. Оставьте мне столик, я сейчас приду. Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена — умение одеться к обеду в десять минут и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через двенадцать минут он сидел за столом. Уже кончали обедать, одеты все были как обычно. Сом съел не спеша, поглядывая в окно на сад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю, не то что флёр.